В связи с постановлением Совнаркома СССР и ЦК кпб от 23 февраля о мероприятиях по расширению посевов и повышению урожайности кокс коксагриза, многие колхозы впервые обратили внимание на узкие места в возделывании этого полезного растения. с руками Дорин раскурил Казбечину и стоптался на месте. От волнения не мог сообразить, в какую сторону идти. До станции, ах, да, влево. За что, за что она его выгнала? Ведь ничего не знает, ничего не понимает. Он хотел объяснить, чуть бы он не разболтал. Государственную тайну. Она его слушать не стала. Замахала, как на собачонку. Он кинулся к калитке, нажал на кнопку звонка. Раз, второй, третий. Радио перешло с бодрого тона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 Зря стараетесь, молодой человек. Надежда к вам не выйдет. Ни враждебности, ни настраженности в лице доктора не было, лишь печаль и, пожалуй, сочувствие.